Глава 14. следующий раз мы с женихом встретились за обедом. Он спустился к столу в домашнем костюме темно-вишневого цвета, шедшим к его глазам. Суровый, молчаливый, он все меньше напоминал мне пылающего страстью влюбленного мужчину. Какая там страсть? Скорее всего, в своих мыслях он уже сто раз меня допросил, признал виновный по всем пунктам и казнил самым жестоким образом. Что ж... Такое поведение играло мне на руку. Первое – пряный мясной суп, пахнущий просто одуряющий, по традиции ели молча. Потом, когда на тарелках оказались дичь и каша, Ричард заговорил. «Когда вы хотите назначить свадьбу?» – спросил он, сверля меня неприязненным взглядом. Я чуть кашей не поперхнулась от изумления. «Я что? Он сейчас издевается, да?» «Боги, какая свадьба! Вот с ним, да? Я так похожа на сумасшедшую! Да он, если умирать будет, постарается меня с собой забрать. Так, на всякий случай, чтобы других мужей не убивала. «По закону, у меня есть три месяца на траур и полтора месяца на подготовку торжества», — уведомил я его. «Прошло только две недели со смерти моего супруга, и я собираюсь воспользоваться отведенным мне временем полностью». Ричард нахмурился. Четыре с половиной месяца это много, произнес он решительно. У меня есть право обратиться к императору, пожала я плечами, если на мою вдовью честь попытаются покуситься. Если бы взглядом можно было убивать, я уже лежала бы горской пепла у собственного кресла. А так я лишь усмехнулась. Про себя, правда. На земле мне приходилось и не такой прессинг выдерживать, ничего не умерла, и здесь выживу, в пику дрожайшим родственничком и психованному женишку. Убедившись, что взгляд не подействовал, и я не собираюсь ни умирать, ни биться в истерике, Ричард вернулся к еде. Он жевал быстро, но при этом, думаю, тщательно все прожевывал. Точно военный, — решил я про себя, — взять все, что можно за строго определенный срок это в их духе, и одеться по-быстрому, и проживать все, что можно, при этом не поперхнувшись. Ричард резко поднял голову и встретился с моим изучающим взглядом. «Что во мне интересного?» – спросил он как-то зло. «Лично в вас ничего», – ответила я. «Я смотрю, что и как вы едите, и считаю, сколько денег придется потратить на ваше содержание за четыре месяца». В глазах буквально молнией блеснули. Темные волосы хорошо, если не встали дыбом. Густые черные брови сошлись к переносице. «А вы хотите сказать, что уже успели потратить все деньги мужа?» Ядовито поинтересовался Ричард. «Я еще не вступала в наследство, чтобы что-то тратить. Ответила я, ничуть не задета его вопросом. Поэтому нет». «Пока что нет, но это не значит, что я рассчитывала бесплатно предоставлять кров и стол незнакомому мне мужчине. И нет, ваша светлость, пока не истечет срок траура, я даже думать о свадьбе не собираюсь. А вас все это время придется кормить. За мой счет». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство». «Я просто-таки сочился между слов. Не человек, а настоящая кобра». Впрочем, человек ли? Может, в его роду какие-нибудь драконы затесались, например, два-три поколения назад? Я найду продукты для своего пропитания, если вам это так важно. Важно, кивнула я, ничуть не впечатлившись представлением. Надеюсь, мой столичный повар по достоинству оценит доставленное вами. Можете даже не сомневаться. И Ричард снова вернулся к еде. Что ж... Пока что ничья, наверное. Оскорбленный жених видеть меня не хотел, но и из замка удаляться не собирался. Ладно, пусть живет. Труд служанок я уж так и быть оплачу из своего кармана. Потом еще уточню у повара, что именно передал на кухню этот ни в коем случае не дармоед. Доели мы обед молча. Ричард сидел угрюмый, на меня не смотрел, сосредоточился только на своей тарелке. Угу, невеста-стерва оскорбила его до глубины души. Ну, пусть пострадает. Заодно, может, что-нибудь надумает. Я дождалась, когда Ричард закончит есть, встанет и покинет обеденный зал, внимательно проследила за его походкой и уверилась в мысли, что он военный. Шаг чеканил, как будто по плацу шел. Насколько я помнила, Никто из мужей Алисии военным не был. Первые четверо обычные аристократы из местных. Пятый, да, из столицы, но тоже обычный аристократ. Отлично, криво усмехнулась я про себя. Пополню коллекцию армейским. Боги, ну вот что он здесь забыл? Боги, конечно же, не ответили. Да я и не ждала от них ответа. Поднявшись со своего места, я отправилась общаться с управляющими сразу из двух поместий, доставшихся Алисе от прежних мужей.